глава 34. В длинном секторе бункера, похожем на огромную каменную трубу, разделенную на части мощными перегородками, раздалось несколько щелчков. Со вспышками знакомых мне зеркальных шариков появились стражи. Не гоблины, а пятеро магов в такой же форме, как у королевского дознавателя, и он сам тоже. «Инквизиция?» — вздрогнула я. Уж слишком они были похожи на тех, кто являлся в наш дом после гибели родителей. Что Штогрины мгновенно размножились, по паре на каждого прибывшего. Теперь тварей стало больше дюжины. Ритм тяжелого дыхания чудовищ с разных сторон совпадал, отчего показалось, что воздух вокруг колеблется. — Уходить нельзя, — рявкнул стражем главный королевский дознаватель, мистер Форси. — Твари вырвутся. Крепкие ругательства, шепоток. Адские псы. Вспышки магических щитов, как на картинках учебника. «Кто выпустил?» — хрипло проскрежетал Форси. «Она! Это она!» — ткнула в меня пальцем леди Элбери. «Спасите меня, умоляю!» Я опешила. Состояние ясности размыло от возмущения. Эмоции хлынули, словно прорванная плотина. Я замахнулась. «Неправда!» «Это же она хотела меня убить! Снова!» — крикнула я, потеряв контроль. Не успела договорить. что грины бросились на людей. Красная ткань юбки треснула, словно её реально разорвал клыками зверь. Леди Элбери завопила. Вспышка магии прямо перед моим носом. Меня отбросило в сторону. Клочки раскромсанных псов тоже. С потолка и стен осыпалась крошка. Я почувствовала на губах привкус каменной пыли, Но с новым вдохом дюжина разъяренных тварей вновь упала на крупные лапы. Пол со дрогнулся. Они не настоящие, проорала я, опираясь на сбитые ладони. Не настоящие, иллюзи, Но уже и сама не смогла восстановить контроль. Магические удары, рык, вспышки, крошащиеся стены, чужие мысли и эмоции закружили, и мои, подхватив водоворотом. Всего слишком много. Сумрачные псы обрели плоть. Их стало еще больше. От стены дверей бункера они понеслись на стражей. Треск ткани, хруст кости справа от меня. Крик, вой. Женщина в красном на полу за мраком. Вокруг битва. Жадное мерцание глаз, обращенных ко мне, заставило меня похолодеть. Я же почти их одолела, А он сказал они не настоящие пробормотала я, отодвигаясь по полу. Что греннавис надо мной, глядя зелеными факелами пустых глаз. Где-то была тьма. Помоги мне, в панике подумала я. И вдруг меня накрыло плотным мраком. Ледяная шерсть по коже, как кокон. Стало трудно дышать. Что гренна надо мной исчез. Выгреки повисли в густой тьме. Разряды магии потухли. Неужели это я сделала? Сердце гулко стукнуло о ребра. Дознаватели и так, наверное, решили, что это я натравила Штогринов. И ведь, правда, я их выпустила. Но что происходит теперь? Раскрыв глаза шире, однако, так ничего и не увидев, я попыталась встать на ноги. Кукон удержал меня колким холодом, а потом пелена слетела. И, едва не рухнув навсничь, я почувствовала запах дождя. Вёл винт. Я тут же вскочила, обнаружив, что стражи и я вместе с ними оказались по краям бункера. Воронка тьмы раскручивалась в середине, затягивая в себя штогринов. Десятки тварей, подхваченные вихрем, с воем сжимались на лету, исчезали с хлопками. Лишь пару комков мрака с зелеными глазищами снесло в раскрытый люк капсулы. Та с грохотом захлопнулась за ними. Щёлкнули замки. Красноватая искристая подушка защитного щита над люком вспыхнула и потухла. С разных сторон доносились стоны. Тьма быстро осела, как прибитое к земле облако. Из безумно колотящимся сердцем я увидела Вёлвинда в маске. На выставленную им ладонь собралась вся тьма, превратившись в небольшой живой комок. По моей коже пронеслись мурашки. Грозовая маска слетела. Я увидела его лицо. Каменное, но настолько белое, что растрепанные черные волосы, корсарские брови и борода показались нарисованными углем. Он бросил обеспокойный взгляд на меня, мельком на стражей. Потом снова на меня... Долгий, ощутимый, словно ощупывал глазами мои руки и ноги. Я бросилась было к нему и остановилась. Вёлвинд не шевельнулся, не сделал шаг навстречу. Громкий выдох, взгляд глубоко, в самое сердце. И он просто отвёл глаза к возникшему возле него уцелевшему королевскому дознавателю и паре стражей. «Вы арестованы, Элойс!» «А, спасибо!» — внезапно ухмыльнулся Вёлвинд. «Спасибо, новые арестованы, мы вас ждали. Выходы из бункера заблокированы». «Прелесть какая! Вы меня на живца ловили? Ну, ладно». Забыв обо мне, Вёлвинд небрежно протянул королевскому дознавателю руки, будто под наручники. Затем глянул на собственные запястья с усмешкой и скрестил их на груди, передумав. «Элоис!» — воскликнул Форси скрипучим голосом. «Какого — Какого чёрта? Жезлы магов заолели на краях. Вёл винт и бровью не повёл. — Какого-то ада я вас спас! — проговорил он тем тембром, от которого у меня всё замирает внутри. — Могу вернуть веселье или предлагаю сделку. Я выкладываю все карты на стол, заклинания, ключи от порталов, имена сообщников и цели. Вы сохраняете мне жизнь и возможность закончить проект. Здесь, в бункере. Закончить порталы вы в своем уме, — рыкнул Форси. Более чем, — сказал Вёлвинд. Королевство Эхигару только выиграет, и не надо говорить, что вы за мир. Всегда и у всех есть запасной план. А мне нужна моя лаборатория. Больше ничего. Итак, медаль хотите за раскрытое дело и перевербовку? Форси сощурился, соображая, и обернулся на меня. «Это ваша сообщница?» «Матильда Элбери», — ответил Вёлвинд, глядя сквозь меня. «Да, и ей требуется помощь целителей. Вашим людям тоже. Со штогринами шутки плохи. Рекомендую не медлить». Я переступила с ноги на ногу, не зная, что делать, шагнула в сторону. «Стоять, Стоули, вы под подозрением», — гаркнул королевский дознаватель. «Подозрительно не умерла?» издевательски заявил Вёлвинд. «Действительно наглость. Кстати, после первого случая с капсулой я установил в бункере магасканы, записывающие все, что тут происходит. Эксперимента ради. Но выкладывать секреты при посторонних не готов. Идите прочь, Стоули. Итак, сделка?» «Тьма вас разбери, Лойс». «Да», — чертыхнулся Форсия. «Но вы останетесь под арестом. Клянетесь?» «Да сколько угодно. Клянусь». Сверкнули магические печати перед мужчинами, въелись в запястье одному и другому, оставшись на коже фиолетовым тату. Энергия из жезлов магов сплелась в мерцающую красную сеть, закрывающую Вёлвинда, как клетка. Он не дрогнул, словно ему было наплевать, и посмотрел на меня так, будто я ничего не значу. На подмогу Форсе явилась целая армия стражей. Одни забрали раненых, другие обступили арестованного. Высокий усатый молотчик, не дав мне даже толком взглянуть на Вёльвенда в последний раз, переместил меня из опечатанного бункера и передал в руки мадам Манигут, которая вышла из зеркала в бункер подобно свадебному бегемоту, в просторном белом халате с рюшечками. Иметь сестра с ней Мадам Манигута смотрела меня и, буркнув, что все нормально, велела смазать ссадины и показаться еще раз завтра, а пока у нее тяжелые пациенты. Дав показания новой армии дознавателей, я выбралась с минус шестого уровня на белый свет, толком не помня как. Вылетела с крыльца к зеленым газонам у начала аллеи, окаймленной пышно цветущими кустами и статуэтками покровителей магии. Остановилась, запыхавшись. В груди моей жгла обида, на ладонях ссадины, а в сердце боль и страх за того, кто так просто только что отдал свою свободу, хотя ведь мог же, мог этого не делать. Так зачем он сдался? Зачем предпочел жить в бункере рядом со Штогринами? Господи, его хоть кормить там будут? И почему явился именно сейчас, словно знал? Или действительно знал? Увидел по своим магасканам, один бог знает, как они работают. Но ведь ему наплевать на меня. Или нет? Тьма спасла меня за мгновение до того, как Штогрин бросился бы терзать мою шею. Все мое «я» замерла. Я вспомнила слова Алви. «Судя по тому, что мы нашли, Элой содержим тобой». «Из-за проекта?» Вспомнились рисунки, которые притащил Геккончик». Они явно не имели ничего общего с расчетами и переворотом. А леди Элбери призналась, что он отказался забирать мой дар, потому что... потому что... Мое дыхание остановилось. «Виолвинд! Эллойс!» прошептал ветер в ветках, развеивая глупую детскую обиду. «Мир вокруг меня ни о чем не подозревал. Под гитару в беседке пели что-то бытовики». Шли по своим делам студенты в разного цвета мантиях, плескал фонтан, щебетали птицы, порхали стрекозы, в траве мельтешили геккончики. На мгновение этот мир показался мне таким же зыбким, как тени штогринов в подземелье. Я встряхнула головой, возвращая ему нормальность. Я осознала словно громом пораженная. «Боже мой!» А ведь Виолвинд только что спас весь этот хрупкий солнечный мир, от готовых вырваться монстров, созданных из страха, способного убить по-настоящему, если в него поверить. И на самом деле Виолвинд спас меня от всего, даже от ложных обвинений. Он забрал весь огонь на себя. Разве так поступают равнодушные? Моё сердце забилось, как сумасшедшее». Что же теперь будет с тобой ёл Вхойл нугард Чудовище, которое я должна ненавидеть, но почему-то люблю Конец первой книги